Глава 15 Вскоре зима мягко и тихо засыпала башню, окутав лес плотной белой тишиной. Чем холоднее становились дни, тем больше Куныгунда обращалась со мной, как настоящая бабушка. Она стала следить за тем, чтобы я надевала на прогулки плащ, сделала мне новые порошок и масло, когда прежние вышли. То и дело звала меня малышкой. От этих жестов меня тянуло в слёзы, хотя нрав у неё оставался вспыльчивым, а из-за её лжи моя привязанность вызревала труднее. В начале декабря, когда матушка по обыкновению рассказывала истории о моём рождении и отмечала, что я повзрослела, Кунэгунда ничего не сказала, и меня одолела великая печаль. Той зиме суждено было стать самой холодной из всех, что я когда-либо переживала а я пережила много зим за все свои годы. Снег шёл и шёл без конца, словно боги хотели уничтожить каждое лесное существо и лишить сам лес способности к существованию. Чаще стала чёрно-белой, превратившись в замысловатую решётку из веток и снега. Птицы, за исключением воронов кун гунды, почти пропали. Повсюду нанесло сугробы, и по утрам мы стали находить следы оленьих копыт. Мороз окаймил инеем листья падубов. Вызрели зимние ягоды, красные как кровь. Без привычных церковных служб недели сливались воедино. Кунэгунда не праздновала Дни Святых, отмечая только июль, самый короткий день в году. Во имя середины зимы мы приготовили жаркое с пряным вином и разожгли из брёвен, окроплённых кровью ягнёнка, костёр, который долго бушевал во мраке. В ночь первого полнолуния после июля я проснулась с ощущением, что снаружи кто-то есть. Открыв ставни и выглянув в сад, я увидела кунегунду, которая склонилась над птичьей купальней и что-то начитывала над льдом, блестевшим в чаше. — Что это она делает? — озадачилась я, вспоминая слухи о том, как королева шептала в своё ручное зеркало. Её надставленные чужими волосами косы свисали по обе стороны пояса, белые ленты сияли серебром, выражение лица застыло от предельной сосредоточенности. Она вспотела, и всё что-то бормотало себе под нос. Когда её губы перестали шевелиться, во льду вспыхнули цвета, не имевшие ничего общего с отражением. Через мгновение они слились в форму громадного волка, скачущего по лесу. Зверь был невероятно большим и словно сотканным из тени. Всё в нём казалось неправильным. Даже с высоты я сразу поняла, что это за создание. Ульрих в волчьей шкуре. Она использовала купальню для птиц, чтобы за ним подсматривать. Когда я резко вдохнула, Кунегунда подняла глаза, будто расслышав звук. Я отпрянула от окна и решила, что рассмотрю купальню поближе поутру. На другой день, пока Куныгунда работала над рукописью, я выскользнула в сад, поглядывая через плечо, не пойдёт ли она за мной. Оказавшись в одиночестве, непринуждённо подошла к птичьей купальне. Чаша была высотой мне по пояс, резной камень давно выцвел. Стенки покрывали тонкие трещины, не настолько глубокие, чтобы выпускать воду а всю её внутреннюю поверхность устилали полустёртые знаки наподобие тех, что я видела на зеркалах и в рукописи Кунегунды. Матушкино зеркало тоже было для наблюдения. Как его разбили? Оно досталось ей от бабушки? Когда я вернулась в башню, та всё ещё усердно трудилась, разрисовывая страницу своей рукописи. Страницу украшала рамка из десятков летящих птиц — по всей странице велись и велись неразборчивые чёрные знаки. Часть птиц окружала блёклое золотистое сияние. куны двигалась вниз по листу, обводя их одну за другой. Перо у неё в руке блестело сусальным золотом, которое она недавно замешивала с клеем из оленьих жил. Глядя на неё, я внезапно осознала, что матушка говорила на этом языке, и, вероятно, умела его читать. На меня нахлынуло желание прикоснуться к знакам, ощутить их пальцами, придать им форму, проговорив их вслух. «Это ведь старый язык?» — выдохнула я. «И на твоём зеркале, и в птичьей купальне — это всё он!» Кунегун довела тонкую золотую полосу вдоль птичьего крыла. «Да». — подтвердила она рассеянно, не поднимая глаз. — А меня ты ему научишь? — Как-нибудь. Как будешь готова. Но в ответе сквозила сдержанность, и я поняла, что он подразумевал некое весьма отдалённое будущее. Должно быть, было примерно начало февраля, когда однажды во время нашего дневного чтения вороны повели себя неожиданно странно. Все трое сорвались со своих мест на полках и громко закаркали. Когда мы оторвались от книг, они метнулись к зарешеченным окнам и вылетели из башни. Кто-то приближается к кругу, сказала Кунегунда. У них такой тонкий слух? Нет, зато не ухостры. Кунегунда встала и пошла к двери, чтобы выглянуть наружу. Зимой люди редко забираются в такую глушь. Кто бы это ни был, его явно привело отчаяние. Гостья, появившаяся в сопровождении воронов, оказались мертвенно-бледной беременной женщиной в пёстрых одеждах и шкурах. Она выглядела так, словно где-то выпросила те сырные головы и буханки хлеба, которые нам преподнесла. И то и дело оглядывалась с порога на воронов, как будто их боялась. Когда мы закрыли за ней дверь, она немного расслабилась и поделилась своей бедой. К ней не приходили схватки, хотя рождение ребёнка ожидалось ещё в прошлом месяце. Повитуха не смогла ей помочь. Женщина стала хворать и испугалась за свою жизнь. Взяв у неё монеты, Кунагунда пригласила её в дом. Сколько минуло времени с тех пор, как дитя шевелилось? «Почти неделя. Несколько дней наверняка». «Когда у тебя в последний раз шла кровь?» «В конце марта Кунегунда нахмурилась. «Слишком долго. Если ребёнок ещё не умер, то скоро умрёт. Мне жаль, но, судя по цвету твоей кожи, это уже могло случиться». Женщина мрачно кивнула. «Тоже сказала и моя повитуха». «Начнём с мягкодействующих трав. Если не получится, попробуем болотную мяту». Кунегунда сказала мне подготовить место возле очага и сварить кодл. Я промолчала, но внутренне согласилась с ней в том, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не было того напряжения в воздухе, что приходило перед появлением на свет живого ребёнка. Либо роды у этой женщины ещё даже не начинались, либо её время уже минуло. Я начала приготовление, завесила гобеленами оконные щели и зажгла свечи на каждой поверхности и будто стала заново проживать все те дни, когда мы делали это вместе с матушкой. К тому времени, как я развела огонь и повесила котелок с кодлом согреваться, в глазах у меня стояли слёзы. Я застыла, глядя на огонь и пытаясь собраться, прежде чем оборачиваться. Но печаль в моей груди только уступила место острой боли и гневу. «Матушка, всё ещё должна была быть здесь!» — подумала я под треск пламени. «Я должна была стать её ученицей». Когда я сказала Куныгунде, что всё готово, она попросила принести змеиную кожу, висевшую у окна, и один из бумажных оберегов. Надела оберег женщине на шею и повязала ей змею на живот, как родильный пояс. Потом велела мне втереть пациентке в пах розовое масло и достать из шкафа пихту и примулу для снадобья. Выполняя поручение, я поневоле помрачнела. Матушка тоже применяла этот отвар, чтобы вызвать роды, но я сомневалась, что сегодня он мог принести пользу. Пока женщина мелкими глотками пила смесь, Кунегунда что-то забубнила себе под нос — то ли заклинание, то ли молитву — и потянулась пациентке под юбку. Когда она убрала руку и обернулась, меня поразила надежда, озарившая её лицо. «Может статься, что малышу просто слишком тесно, чтобы шевелиться». Я отвернулась, чтобы они не увидели моего недоверчивого выражения — Ни при одном благополучном появлении на свет живого ребёнка не отсутствовало характерное напряжение в воздухе. Шли часы, и моя жалость к женщине крепла. Я слушала, как она рассказывает Кунегунде о своих прошлых родах, пока мы ждали, когда сработает снадобье. Мы пили кодал, солнце зашло, тени в башне стали глубже, и мой гнев на Кунегунду стал утихать. Я смотрела на то, как пациентка баюкает живот, и вдруг подумала, что Феба уже должна была родить. Мне стало интересно, жалеет ли Матео со своим решении подчиниться отцу? Ненавидит ли по-прежнему Фебу? Скучает ли по мне? Думать о том, что он может так и прожить в браке без любви, было приятно, признаюсь. Я зажгла факелы на стенах. Полночь пришла и ушла, а оболочка мира так и не желала истончаться. Когда стало ясно, что снадобья и кодал не принесли никакой пользы, Кунегунда дала женщине болотную мяту. Через час ту одолели схватки настолько сильные, что её круглое лицо заблестело капельками пота. Каждый раз, когда её скручивало от боли, я ей мучительно сопереживала. Обычно к этому времени пелена между мирами натягивалась так туго, что готова была лопнуть. Это ощущение не приходило ко мне только перед мертворождениями. Я стала растирать пациентке спину мятным маслом, как учила матушка, и нашёптывать слова утешения. Когда у неё отошли воды, Кунегунда велела мне растопить немного снега. Я послушалась, хотя была уверена, что омывать нам придётся неживого малыша. Вскоре схватки участились, и Куныгунда сказала роженице наклониться, поводить бёдрами и снять юбку. Когда та всё выполнила, мне показалось, что изнутри по животу ударила ножка. Я глазела на кожу, пока снова в смятении не заметила движения. «Божьи зубы!» — проговорила я даже не стараясь утаить былое недоверие. «Ты была права!» Кунегунда тоже всё видела. «Дитя жива, но голова сверху. Нам нужно её перевернуть». Женщина кивнула, и на её лицо легла решимость. Меня охватила страшная тревога. Одно дело — потерять способность ощущать пограничный туман вокруг башни, другое — утратить свой дар. «Если ребёнок жив, я должна чувствовать в воздухе либо вероятность, либо тягу в направлении иного мира. Я умела чувствовать это всю свою жизнь». Кунегунда принялась растирать и мять живот женщины теми же приёмами, что использовала матушка. И попросила приготовить таз и принести козьи рог с трепичной соской на случай, если у матери возникнут трудности с грудным кормлением я сделала всё указанное, заходясь от волнения. Прошёл ещё час, прежде чем Кунегунда сказала, что ребёнок в правильном положении. Когда важный миг приблизился, она велела роженице сесть на корточки на полу рядом с ворохом чистого белья и полотна. Женщина хрипло вскрикнула, вытолкнула дитя в руки Кунегунды и рухнула на пол. «Оно оказалось крупнее всех, что я когда-либо повидала», и с густыми тёмными волосками на макушке. Замахала сжатыми кулачками. «Девочка!» Меня настолько поразила её способность шевелиться, что я так и замерла, приняв её укуны-гунды. «Горло!» — потребовала та. «Разве мать не научила тебя освобождать горло?» Я кивнула. Малышка открыла глаза, потрясённая, молчаливая и неподвижная. Я просунула руку ей в рот, ожидая, когда мимо пронесётся душа. Но этого не произошло. Воздух в комнате оставался недвижим. Однако дитя всё равно резко вдохнуло, захлопало жёлтыми глазами и принялось хныкать. Я пригладила ей взъерошенные волосы, сама едва способная дышать. «Почему ко мне не пришло ощущение её души?» «Видишь жёлтые глаза и поверхностные вдохи?» — спросила меня Кунегунда, приседая рядом со скорчившейся пациенткой. «Это всё болотная мята. Искупай её и запеленай, пока я привожу её мать в сознание. Грудное молоко от этого помогает вернее всего». Почувствовав кожей тёплую воду, малышка притихла изумлённо уставилась на меня, как будто ища моего взгляда, пока я смывала кровь и слизь у неё с волос. Она казалась обычным ребёнком с обычными порывами. Меня поражало, что я не ощутила её душу. Когда я вынула её из воды, она заплакала. Когда запеленала, снова успокоилась. Убаюкивая свёрток, напевая и покачивая его на коленях, я вспоминала чувства, пережитые от появления на свет сына Мельника. Сейчас же меня радовало, что ребёнок жив и здоров, но кроме этого я не чувствовала ничего. Несмотря на младенца на руках, я как будто совершенно отстранилась от работы, которую всегда любила. Малышка снова начала плакать. Мне захотелось на неё накричать. «Она голодна!» Сказала я раздражённо и громко, чтобы Кунегунда услышала. Моя бабушка молча поднесла чашку с водой к губам пациентки. «Кунегунда!» — возмутилась я, пытаясь привлечь её внимание. Она продолжала меня не замечать, сосредоточенно помогая женщине прийти в себя. «Снова девчушка!» Спросила та, когда наконец смогла приподняться и измождённо поглядела на своё дитя из кучи полотна, в которую её посадила Куныгунда. Похлопала себя по груди. Я поднесла новорождённую к ней, холодея от страха. Она умело пристроила малышку на груди и оттянула ворот платья. Девочка тут же умолкла, нащупывая сосок маленьким ртом. Женщина закрыла глаза и откинулась назад с облегчением на лице. Я взглянула на кунигунду, но та лишь покачала головой и одними губами произнесла. Позже. Оставайтесь ночевать, сказала она женщине, которая с благодарностью закивала. Вам обеим нужен отдых. Перед отходом ко сну той ночью кунигунда проскользнула ко мне в спальню, закрыла за собой дверь и села рядом со мной на кровать. Было слышно, как в соседней комнате женщина воркует над своей дочерью. Куныгунда понизила голос. «Что тебя огорчило, малышка? Тебе не показалось, что в этих родах было нечто странное?» Куныгунда озадаченно посмотрела на меня. «Только затянувшаяся беременность и болотная мята? А что такое?» «Ты чувствуешь души?» Куныгунда откашлялась. «Что ты имеешь в виду?» «Обычно во время родов я ощущаю в воздухе вероятность, трепет души ребёнка. На этот раз я не ощутила ничего. Моя способность чувствовать иной мир, движение душ, то, что делало меня хорошей повитухой, всё пропало». Кунегунда неотрывно смотрела на меня. «Ах, это! Такое порой случается!» Как я тебе уже говорила, оно приходит и уходит. По мере взросления дар иногда исчезает. Но можно стать хорошей повитухой и без него. С чего ему исчезать именно теперь, если годами всё было неизменно? Да кто же разберёт его загадочную природу? Она поднялась и стиснула мне ладонь. «Ты сегодня славно потрудилась, малышка, а я валюсь с ног». «Давай потом договорим». Было нечто странное в её голосе и в этом стремлении лечь спать. Оно выдавало, что Кунэгунда знает больше, чем хочет показать. «Спокойной ночи», — беспомощно отозвалась я. И осталась в бессилии слушать её шаги на лестнице. «Почему она что-то скрывает? Как мне заставить её всё рассказать?» Я должна была понять, что со мной творится.